Колупаев начал было объяснять ему про ковбойский бар, мачту для пиратского флага, окоп и блиндаж, как вдруг замолк и смущенно закашился. Он смотрел на меня, пораженный моим молчанием и полностью отсутствующим видом. Его лицо сквозь трудовую испарину стало медленно ливаться багровым цветом заката. Но что я мог им сказать? Но не мог же я им сказать, что... Думал на самом деле, что дыра прекрасная, и огромна сама по себе, что стены ее уютны и прочны, асфальт надежен, глина мягка, песок белый сыпуч, кирпич темен и загадочен, что наш труд на благо двора объединил нас, таких в сущности разных, в одном трудовом порыве, что памятник первопроходцам красной пресни жили во времена первых асфальтов, когда вокруг еще цвели подсолнухи, как козы. Это не шутка, а моя заветная мечта. И что, наконец, мы с ними стояли уж по пояс в дыре, а ноги наши находились на уровне, страшно подумать, на уровне какого-нибудь 1959 года или даже еще раньше. Голова у меня даже слегка закружилась от понимания того, на какой исторической глубине стоят мои старые сандалии. И я хрипло сказал, повинуясь неожиданной интуиции: Смотрите, он опять появился. Слиток белого металла? клупаев издал вопль, начал руками счищать слой за слоем. Сурен острой лопаты взрыхлял почву по бокам слитка. — А если это золото? — прошептал Колупаев швири страшным голосом. Сурен издал радостное бульканье и сказал, что побежит за отцом и братом, иначе нам одним не справиться. Вскоре семья Сурена во главе с мамой в тапочках и фартуке взволнованно приблизилась к нам на безопасное расстояние. — А это не бомба, Суренчик, — гортанно сказала мама. — Москву ж бомбили во время войны, я знаю. Одна бомба могла запросто не разорваться. Такие случаи были, я знаю. — Бомба была бы ржавая, — сказал отец. — Это явно не бомба. — А ты уверен, что это слиток? — сказал брат Сурена в черных очках и сигареты. — Слиток не может быть такой большой. Сурен гордо стукнул лопатой металлическую штуку, которая уже прилично высовывалась из земли, и раздался страшный звон. — Ох! — сказала мама Сурена. — Ох, мне не нравятся эти ваши дела. Что скажет милиция, интересно мне знать. Вы роете московскую землю на глазах всего двора. Что скажут люди в конце концов? Отец Сурен еще более мрачный, чем он сам, и очень небритый мужчина. Молча спрыгнул в нашу дыру и вытолкнул Кулупянчика меня одним движением короткой сильной руки. — А черт его знает, — сказал он по-армянски. Я не знаю, что это такое. Но мы все почему-то это поняли. Рытье опасно, но и так бросать глупо. Чем черт не шутит? Вдруг дети что-то нашли? Совершенно случайно. Так ведь бывает, а? Мы с Колупаевым продолжали понимать армянский язык без всякого перевода. Это нас даже немного испугало. Серый налет на дебе куда-то исчез опять, и солнце начало жарить по-новой. Иди... — Покорми, мальчишка, обедом, — сказал отец Сурена, — а мы с Ливоном пока разберемся. — Нет, нет, нет, спасибо, — разом закричали мы с Колупаевым. Отец Суран удивленно посмотрел на нас. Видимо, он решил, что мы действительно знаем армянский, потому что сказал тут что-то такое, чего мы уже не поняли. — Он говорит, идите спокойно к нам в гости. — Умойтесь, поешьте, никуда не с ваш слиток, если это слиток, — сказала мама Сурена. — Владоискателем полагается пятая часть! — сурово сказал Хлупаев. Отец Сурен захокотал. — Хороший парень! — хокотал он. — Пятая часть! Потом он неожиданно кончил хохотать и рассудительно сказал. — Вот втроем и разделите эту пятую часть. А пока идите и поешьте. У нас дом очень вкусный суп приготовила мама, а мы с Ливоном поздражим вашу яму. Хлупаев предусмотрительно захватил с собой лопату, чтобы... Они пока не вздумали без нас копать, и мы пошли обедать. Есть действительно хотелось очень сильно, но до обеда мы дойти не успели. Навстречу нам бежал и страшно махал руками белый человек в белом костюме и белой панамке. — Стойте! — кричал он и махал руками. — Здесь нельзя копать! Здесь ни в коем случае нельзя копать! — задыхался он.